Изменяется бесконечно многими способами, без всякого изменения природы в целом. Учение о тождестве Бога и природы, утверждавшее, будто Бог есть природа, и природа есть Бог, называется пантеистическими или пантеизмом, от греческого «всё» и «бог», то есть «всё есть Бог». Пантеизм в разных формах существовал и прежде, в античности, у средневековых мистиков, у философов Ренессанса, в том числе Николая Кузанского и Жордано Бруно. Спинозу при жизни и после смерти многократно обвиняли в атеизме. Спор об атеизме Спинозы стал важным событием в немецкой философии XVIII века. Видный теоретик марксизма Плеханов утверждал, будто Бог у Спинозы это всего лишь обусловленный историческими, а то и конъюнктурными обстоятельствами, теологический привесок, и что устранение этого понятия из философии Спинозы не ведет к существенным изменениям ее содержания. Плеханов был не только убежден, что спинозовская природа – равнозначно философскому понятию «материя», но и рассматривал марксистский материализм как род спинозизма. После него марксистская историко философской традиции на долгие годы закрепилась однозначная интерпретация философии спинозы как материализма или пантеистической формы материализма и атеизма. Показательно, однако, что такая трактовка философии Спинозы и в немарксистской мысли до сих пор находит поддержку. Для Делеза атеизм и материализм Спинозы настолько несомненны, что фиксируется им как в очевидный факт почти без аргументов. Сам Спиноза протестовал противоотождествление природы в его понимании с материей замечая, что природа не сводима к одной только материи и ей помимо протяженности присущи другие атрибуты, включая мышление. Однако он при этом исходил из ограниченного понимания материи, свойственного философии той эпохи, когда материя мыслилась в форме вещественного субстрата, целиком подчиненного законам механического движения, пассивного, лишенного внутренних потенций самодвижения. Такая механистическая трактуемая материя действительно не могла предстать в качестве эквивалента спинозовской субстанции. В текстах Спиноза есть основания для различных интерпретаций существенных моментов содержания его философии. Особенно в проекции на проблематику и понятийный аппарат современной философии. Важно все же видеть, даже если признать, что понимание собственной философии ее автором не является самым адекватным и исчерпывающим, что для исторического спинозы, как он мыслит свою философию, отождествление природы с Богом было крайне существенным, и для него Бог не был теологическим привеском. Только природа, обладающая неограниченной божественной продуктивной мощью и другими традиционно приписывавшимися Богу качествами, могла выполнять возложенную на нее спинозой роль. Пантеизм же по исходному смыслу есть разновидность теизма, то есть учения о Боге. И именно учение об имманентности – не трансцендентности Бога-миру, об их нераздельности. Бог-субстанция порождает мир природных вещей, процессов и себя, и сохраняет их в себе, а не творит вовне. В отличие от Бога монотеистических религий, иудаизм, христианство, ислам, Бог у Спинозы не есть личность. Ему не присущие самосознание, воля, моральные качества и чувства, любовь, милосердие и прочее. Его бессмысленно о чем-то просить, обращая к нему молитвы. Спиноза выступал против религиозной